Когда КБ-23 выкатила первый прототип своего навигационного приемника, пришло время испытаний. Железка представляла собой корзину с набором плат, в которое поочередно лазили то электронщики с паяльниками, то программисты с кабелями и программаторами. Понятно, что такую конструкцию громоздить на борт беспилотника смысла не было. И тяжелая, и громоздкая, и работает нестабильно, и пригляда требует. Договорились прототип и навигационные алгоритмы отработать на полноразмерном самолете, а на беспилотник ставить уже финальный вариант – легкий и компактный. И вот однажды утром Егор с Семеном, немолодым, но очень общительным испытателем от КБ-23, приехали на аэродром. Половину салона УАЗика Буханки занимали железки, кабели и контрольные приборы. Егор с трудом верил, что все это вообще удастся запихнуть в самолет, даже большой, что уж там говорить о маленьком БПЛА. УАЗик проехал мимо длинной шеренги АНов на стоянке и остановился в дальнем конце аэродрома, возле маленького белого с красным самолета. Егор вылез и протер глаза. «Цесна! Я на такой летать учился!» Семен удивленно обернулся. «Ты пилот?» «Нет, не успел». Сдал зачет по матчасти, радиодело, аэродинамику, метеорологию. А вот, собственно, полетов было всего четыре. И все с инструктором. Ручку дергать дело не сказать, чтобы сильно хитрое. Научишься. Хотелось бы верить. Семен, скажи. А почему ЦСНа? Вон Анушек, добрых два десятка стоит. А там и внутри просторнее. И летают они дальше. И груза берут больше. А нам это избыточно. Четырехместная Цесна в самый раз. Пилот... Мы с тобой доцентнер железок. Опять же, она дешевый автомобильный бензин кушает, а Аннушка – дорогой и редкий авиационный. И у ейного лайкоминга оставшийся ресурс существенно больше, чем у наших изрядно потрудившихся АШ-62. Слушай, ты столько всего знаешь? А ты помотайся с мое по полигонам. Я ж полжизни в командировках провел. Тяжело, наверное. Привыкаешь. Главное – не спится. Не так много развлечений в степи. Неделю они монтировали оборудование в самолет. Каждый чих, каждую отвинченную гайку и протянутый провод приходилось согласовывать с местным инженером. Сверлить обшивку им тоже не разрешили, поэтому Семен, чертыхаясь, был вынужден ехать к себе на производство, паять новые кабели и фидеры, чтобы использовать уже существующие отверстия. Но все плохое рано или поздно заканчивается. Закончилась и их монтажная эпопея. Антенны расположили под фюзеляжем, этажерку с платами и приборами уместили вместо пассажирского сидения за пилотом. Все провода и кабели аккуратно развели в жгуты и закрепили. Получилось даже где-то красиво. Любители электропанка оценили бы. Пришел пилот, которого выделили для испытаний. Невысокий кругленький балагур представился Владимиром. Они с Семеном не успели перекинуться и пары слов как уже начали вспоминать дальние аэродромы, интересные самолеты и общих знакомых. И так добрых полчаса, пока затрещавшее радио не напомнило о запланированном вылете. Владимир подергал этажерку с аппаратурой, убедился, что она закреплена хорошо и не прилетит ему в спину, после чего занялся обычным предполетным осмотром. Замечаний не обнаружил, предложил садиться. Семен сразу полез на второй ряд к приборам, а Егору досталась правая чашка спереди. «Так, инструктаж стандартный. Ремни пристегнуть, наушники надеть, по салону не ходить, в туалете не курить, стюардес за зад не хватать. Полетели!» Сами испытания оказались довольно нудными. Приходилось гонять длинные прямые участки, накапливая статистику для дальнейшей обработки сигналов приемников. Пилот скучал, маялся и ругался в голос, что это работа для новичков, а не для него, аса и короля неба. Семён отвлекся от приборов. «Ну и дай Егорке порулить, у него целых четыре вылета!» Владимир радостно развернулся к Егору. «На чем летал?» «Летал, громко сказано, начал учиться. Цесна 172». «Один хрен, от этой только движком отличается, так что будем тебя привлекать в качестве автопилота. Держи ручку и ноги на педали». Семен заржал. «Будешь теперь знать, как нелегка доля автопилотская!» Прежде чем автопилот разрабатывать, надо самому в их шкуре побывать. Дальше он не поленился рассказать, на кого Егор учился и кем работает, после чего ржали уже втроем. Поначалу пилот доверял Егорке только выдерживать режим напрямой, но постепенно начал учить его и другим маневрам. В результате испытания шли своим чередом, статистика накапливалась, а Егор осваивался с управлением. Не сказать, чтобы он был готов летать полностью самостоятельно, но взлет с посадкой, набор высоты, снижение, виражи и прочие простые эволюции делать мог. Понятно, что плохонько, коряво и только в идеальных условиях, но мог и делал. И с каждым полетом получалось все лучше. Постепенно перешли к полетам по маршруту. К тому времени подразделение, занимающееся фотоаппаратурой, выставило на испытание свои разработки – приспособленные к установке на беспилотник обычную бытовую мыльницу, жаргонное обозначение компактных автоматических фотоаппаратов, и три беззеркалки, фотокамера со сменной оптикой, но без оптического видоискателя, с разными объективами. Мыльница была перешита хитрой прошивкой, жаргонное обозначение программного обеспечения для какого-либо аппаратного устройства, в данном случае фотокамеры. Заменой прошивки, так называемой перепрошивкой, можно менять функционал устройства чего начинала самостоятельно фотографировать с заданной периодичностью сразу после подачи питания. С беззеркалками проще, у них штатно предусмотрена возможность дистанционного управления съемкой, поэтому их подключали к бортовому компьютеру беспилотника через специальные контроллеры. Электронщики обещали со временем объединить всю управляющую электронику в один блок и ужать его до размеров сигаретной пачки или даже компактнее. А пока Семен просто добавил в этажерку новые платы и провода. Фотокамеры уже были смонтированы в штатном фюзеляже будущего беспилотника. С его подвеской под цесну пришлось изрядно повозиться. Долго чесали затылки, пока аэродромный инженер не принес руководство по установке нижнего багажника от фирмы-производителя. Крепление пришлось изобретать самим, но встали они в штатные гнезда на нижней поверхности фюзеляжа так что прочности конструкции самолета ничто не угрожало. Самолет с цилиндром беспилотного фюзеляжа под пузом со стороны напоминал ракетоносец с подвешенной ракетой. Орденская разведка голову сломает, какое такое новое оружие испытывают в ПРА. Потом снова полеты, на этот раз для проверки алгоритмов аэрофотосъемки. Много думали, листали старые времен войны учебники – подбирали оптимальные высоты, траектории и режимы работы фотокамер. Анализировали полученные снимки, вся ли заданная территория отснята, обеспечивается ли нужное качество картинки, разумно ли расходуется память. Однажды Егор с Семеном сидели в тени под крылом после очередного вылета. Пилота срочно выдернуло к себе летное начальство. Можно было бы сходить пообедать, но лень тащиться под палящим солнцем на другой конец аэродрома. Да и есть в такую жару не хотелось. А холодное питье у них было. Минералка у Егора и какой-то хитрый морс у его старшего товарища. Такое вот неожиданное применение имеют термосы в жарких краях. Говорят, история повторяется. Когда я был примерно в твоем возрасте, мы тоже так лежали после полета. Жара, а под крылом тенек. Вот только было то крыло немного побольше. Испытывали мы тогда... Э, не уверен, что сроки по нему уже вышли, так что пусть будет просто изделие. Так вот, сходили на маршрут, в нужной точке бандура штатно запустилась и ушла к цели, а мы вернулись обратно. Вылезли из мокрых комбезов и разлеглись в тенечке. Так вот, лежим под носителем, кругом степь, жара, как сейчас, а на обшивке – иней. Не успел самолет нагреться, пока снижались. Там-то наверху минус пятьдесят. Дядь тень а опасна эта работа? У нас, у инженеров? Не особенно. Обычно мы испытываем всякое новое оборудование на давно отлаженных типах. Вот летуны те, да, часто бились. Несмотря на все катапульты и прочие парашюты. Там ведь как, чуть раньше вышел, не получил полной картины отказа. Может не хватить данных конструкторам причину найти и поправить. А чуть опоздал и полный рот земли. Опять же, всегда очень жаль дорогой экспериментальный самолет. А вдруг получится посадить? Ужас. Да ужас не в небе, ужас на земле. Из всего моего выпуска я последний живой остался, кто по специальности работал, конечно, при том, что разбился у нас только Виталик Иванов, давно, еще в восемьдесят втором. А остальные? Остальные на земле. Нервотрепка постоянная по работе, вечный срыв сроков и штурмовщина, которая сменяется скукой и бездельем, когда нет погоды или пока ждем новую железку с большой земли. Бытовая неустроенность, еда в сухомятку, в семье конфликты. Сам подумай, какая нормальная баба будет довольна мужем, бывающим дома три месяца в году. Особенно, если муж не капитан дальнего плавания и не возит заграничные шмотки мешками. А на аэродроме море спирта. Да еще и перестройка эта гадская. Тоже множество поломанных судеб. И в результате инфаркты, инсульты, язвы. А кто не успел от болезни загнуться, те спились». – Веселые истории ты, дядя Семен, рассказываешь. – Извини, что настроение испортил, вспомнилось вдруг. Давай веселое расскажу. – Расскажи. – Работал я тогда в одной организации, короче, сделали кое-какую аппаратуру и надо ее было на борту контролировать. Вот примерно как мы сейчас, даже еще тупее, оно само работает, а ты рядом сидишь и смотришь, чтобы лампочки зеленым горели. То есть квалификации не нужно никакой. «Просто усидчивость и аккуратность». Егору стало обидно за их работу, названную «тупой», но утешало, что есть работы тупее. «Борт был большой и сложный, и куча железок от разных фирм. Естественно, то один отказ вылезет, то другой. Там не договорились, здесь сделали по-своему. Испытания затянулись, а тема-то в нашей конторе не единственная, и квалифицированных испытателей мало». В результате договорились до того, что в пригляд к нашим железкам стали отправлять молодых девчонок, кто не замужем и здоровье летать позволяет. Поначалу они соглашались неохотно, все же глушь невероятная, театров и показов мод нету. Зато потом распробовали и чуть не дрались за право поехать, особенно те, у которых дома с личной жизнью не ладилось. И что там такое для них притягательное было? Сразу несколько моментов. Во-первых, надо было подолгу сидеть в тесном фюзеляже, битком, набитом электроникой. Советская электроника тех лет. Громоздкой, тяжеленной и потребляющей жуткие киловатты электричества. Сильно грелось, Как в сауне. Только 8-10 часов подряд. От таких условий труда все лишние килограммы с потом выходили за пару недель. Плюс на улице жара по полгода. Зато речка рядом. Прикольно. Это еще пол прикола, прикол дальше будет. Вечером после полетов приходишь в гостиницу, а пожрать толком и негде. Развитой социализм – ептить, так что вдобавок к сауне – диета. Ну и это еще не все. Боюсь предположить. Самая вкусняшка напоследок. Аэродром-то военный, множество красавцев-летчиков, из которых большая часть или неженатых, или вынужденно холостякующих вдали от семей. Естественно, в таких условиях вокруг каждой новой женщины вьются толпы поклонников. В результате барышни наши возвращались с испытаний тощие, дочерна загорелые и полностью утомленные мужским вниманием. А потом? А потом систему с грехом пополам приняли на вооружение, и потеть вместо наших девчонок стали уже штатные экипажи. Но и много лет спустя, когда вспоминали те времена, у многих взрослых серьезных женщин На лицах появлялось мечтательное выражение.